Ноктем безвестного художника, пожелавшего придать этому пейзажу, этому чистому куску природы, маленькую чёрточку искусства, единственный намёк на присутствие человека. По мере того, как мы приближались и могли различить остатки четырёхугольной полуразрушенной башни, которая ещё стояла рядом с колокольней, но была значительно ниже её,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 возносился вместе с ним. И в то же время она дружелюбно улыбалась старым изношенным камням, у которых закатное солнце освещало теперь только остроконечные зубцы подли крыши, и которые с момента вступления в эту залитую солнцем зону, смягчённые светом, казалось, вздымались вдруг ещё выше, улетали куда-то вдаль, словно ноты, взятые фальцетом на октаву выше.